Глава десятая. Я думала, что никогда не переживу те дни ада, в которые превратилась моя жизнь после инцидента. Если бы дядя Настя не вызвал полицию, администрация лицея спустила бы все на тормозах. Тем более, что мама девочки была не против. Но расследование закрутилось и буквально вывернуло меня наизнанку. Утомили бесконечные встречи с родителями, приватные разговоры с детьми, допросы у следователя. Иван Сергеевич оказался приятным молодым человеком лет тридцати, с ироничным складом ума. Он любезно предлагал мне чай или кофе и искренне радовался, когда я отказывалась. «Возиться не хочется», — пояснил он, заметив мой растерянный взгляд. «Тогда зачем предлагаете? Хочется угодить красивой девушке. А может быть в непринужденной обстановке выведет у нее все тайны?» — смелею я. Между нами намечается явная химия. Следователь играет лицом, глазами, губами. Да и мне нравится этот мужчина. Высокий, импозантный, одетый в элегантный костюм и белоснежную рубашку без единой мятой складки. Он вызывает волнение в сердце и трепет в груди. Интересно, он женат? Задаюсь вопросом и тут же отгоняю непрошенную мысль. «В таком возрасте красавчики обычно или уже пару раз сходили в ЗАГС и развелись, или, увы, имеют нетрадиционную ориентацию. Другого не дано. Представить лавеласа полицейского преданным мужем и отцом у меня не получается». «Что вы, что вы!» – отмахивается от моих слов следователь. «Ну, о случившемся все же поговорить придется». И сразу тон становится серьезным, исчезает белоснежная улыбка, словно человек по мановению волшебной палочки меняет маску. К моей радости, следователи Гранины и его команда оперативников оказываются настоящими профессионалами. Они быстро разбираются в ситуации, и большую помощь в расследовании оказывается телефон, который дядя Насти отобрал у пятиклассника». Удивительно, но мальчишка во время скандала сохранил ясную голову и включил видеосъемку. Весь конфликт, все сказанные слова и предпринятые действия были как на ладони. Полиция закрывает процесс, я отделываюсь выговором, потраченными нервами и пропущенными уроками, которые теперь придется отрабатывать в уплотненном режиме. Удачи вам в жизни, Регина Викторовна! Следователь пожимает на прощание мою руку. «Слава Богу, что не целует ее, иначе мое сердечко не выдержало бы обаяния красивого мужчины. Спасибо большое! И тут новое испытание для моих нервов. Вы позволите пригласить вас на ужин?» Лукаво прищуривает глаза Иван. Чувствую, как он тянет меня за пальцы и смущаюсь, а по спине бегают мурашки. Такого поворота я не ожидала. Тут же в голосе всплывают звонки мамы. Вот бы привезти Ивана Сергеевича домой. Все свидания вслепую и знакомства с сыночками маминых подруг остались бы в прошлом. Но флирт чаще всего не заканчивается отношениями. Зато разбивает надежды одного из пары. Я решительно выдергиваю пальцы. Извините, но нет. Что ж, жаль расставаться с такой прелестной девушкой. Нисколько не огорчаясь, говорит следователь и открывает дверь кабинета. Он провожает меня и вдруг говорит вслед. «Вы на Влада, Задворного не обижайтесь, горячий парень!» Испугался за племянницу, вот и погнал волну. «Так я и узнаю, что лось, который заварил эту кашу, является школьным другом следователя». «Неприятное открытие! Неужели приятели на пару будут контролировать мою работу?» «Свят-свят! Только не это!» Переполненная грустными мыслями, из полицейского участка я сразу еду в отель. За эти сумасшедшие дни не нашлось времени, чтобы забрать машину, а без нее очень плохо. «А если ее там уже нет?» – волнуется за мою Мазду подруга Маша – Она искренне переживает за меня все это время. Куда она денется? Заплачу за несколько дней стоянки и все. Действительность не оправдывает ожиданий. У стойки парковщика пусто. Швейцара у входа тоже не видно. Ну и бездельники работают в этом отеле. Не зря он наладан дышит. Смело захожу в подземную парковку, надеясь, что сразу замечу свою белоснежную красавицу и радуюсь, что захватила с собой запасные ключи. Брожу вдоль рядов, но нигде. Мазда будто сквозь землю провалилась. Что за черт? Тут же на ум приходят страшные истории, рассказанные Машей. Она недавно читала, что бессовестные сотрудники отелей могут воспользоваться автомобилем постояльца в своих целях, пока тот ужинает в ресторане. Сразу поворачиваюсь к выходу и шарахаюсь от встречной машины, подкравшейся бесшумно сзади. Прижав к колотящемуся сердцу ладонь, наблюдаю из-за колонны, как черный джип паркуется, и жду, пока водитель закроет дверь. «Простите, вы парковщик?» Внезапно выскакиваю из-за столба. «Да!» — подпрыгивает испуганно водитель. «На миг теряюсь. Это не тот человек, который мне нужен. На меня смотрят карие глаза совсем молодого человека, буквально вчера со школьной скамьи. Внутри сжимается комок от неприятного предчувствия. Неужели мазду украли?» — выползает коварная мысль. «Или лохматый хам постарался?» «Где я могу найти вашего сменщика?» Иду к парнишке, но он отступает, а потом бросается на утек. Что это сейчас было? Парковщик словно испугался меня и удрал, как вор. В панике бегу к стойке администрации. Что я скажу родителям? Как объясню, почему оставила в машину в гараже отеля? И тут новая мысль буквально парализует меня. Через два дня длинные майские праздники. Мама каждый день настаивает на моем приезде на смотрины. Все уши прожужжала. Обязательно начнет выяснять, почему я появилась без машины. Родители живут в Подмосковье, в коттеджном поселке. У ресепшн стоит группа иностранцев. Гид объясняется с администратором, но ждать не могу. Хлопну от нетерпения. Я проталкиваюсь сквозь людей к стойке, И спокойным холодным тоном светской дамы спрашиваю, где моя машина? Отвечайте. Простите, девушка отрывает взгляд от экрана компьютера. Какая машина? Моя! Несколько дней назад я оставила ее на вашей подземной парковке, а сейчас нет, гид решительно отодвигает меня в сторону. Дождитесь своей очереди, милая леди. Не могу, резко взвизгиваю. И гид шарахается в сторону, понимая его. Сейчас я совсем не милая. Наоборот, укушу, если не получу ответа на вопрос. Где ваш парковщик? На месте? На каком? У стойки. Я оборачиваюсь. Знакомая высокая фигура виднеется сквозь толстое стекло входа. А рядом размахивает руками и что-то быстро говорит водитель-студент. Мгновенно срываюсь с места, после недели унижений и извинений во мне просыпается пантера. Сейчас я готова растерзать первого, кто поспеет мне что-то возразить или солгать. Вылетаю в разъехавшиеся при моем приближении двери. Парнишка-парковщик замечает меня, толкает напарника и бежит в сторону гаража. «Так, чует кошка, чье сало съела?» «Ты!» — кричу без предисловий и спотыкаюсь, словно передо мной невидимая стена. «Вы?» — спрашиваю уже тише. Мой мозг отказывается принимать то, что видят глаза. А мне до чертиков хочется их протереть, ведь они сейчас смотрят на несносного Настиного дядю, который небрежно облокотился на стойку парковщика и разглядывает меня. «Нет, не бывает таких совпадений. Не бывает!» «Сегодня ты в черном?» — усмехается он и выпрямляется. «По кому траур?» «По тебе, сукин сын! Говори, где моя машина!» «Вовремя надо забирать свои вещи!» «Вещи?» Чуть не захлебываюсь от возмущения и приближаюсь почти вплотную к наглецу. Спятил? Нисколько!» Его рот растягивается в кривую улыбку, которая больше напоминает оскал. Он кладет руки на мои плечи и насильно отодвигает подальше. «Соблюдай личное пространство! Ты воняешь!» «Что? Я теряюсь!» Никогда не умела отвечать на прямую грубость. Это потом приходят нужные слова, а в момент хамства мне хочется плакать. Слезы тут же выступают на глазах. Мало мне было неприятности от этого человека. За что он меня так ненавидит? Весь боевой дух вылетает, словно пробка из бутылки шампанского. Внутри звенит пустота. «Владислав Борисович!» — раздается сзади голос администратора. «Что происходит?» «Наташа, занимайтесь своим делом, а здесь я разберусь!» «Не понимаю, ничего не понимаю!» — бормочу я и вытаскиваю зазвонивший телефон. «Гинка, ты забрала машину!» «Маш, ничего не понимаю! Ее здесь нет!» — говорю дрожащим голосом. «Как нет? Что за шарашкина контора этот отель? Вызывай полицию, пусть разбирается!» Мобильник вырывают из моих пальцев. «Как ты смеешь?» Я подпрыгиваю, парковщик подносит телефон к уху, а второй рукой держит меня на расстоянии, словно назойливую собачонку. От такого хамского обращения хочется драться и кусаться. «Не надо полицию!» Ваша подруга сама виновата, вот и наказана. И тут я срываюсь.